Глава шестая. Во всем виноват ветер. Нинелли резко открыла глаза, понимая, что спит слишком долго и безмятежно. Она в панике вскочила, но ударилась головой о нижнюю ветку ели и присела. Она судорожно шарила на поясе в поисках рукояти сабли и пыталась понять, где она и что происходит. Не обнаружив оружие, Эльфика в ужасе замерла. И тут до нее начало доходить, что тьма вокруг недостаточно темная. Слышался шум дождя и ветра, холод стелился по земле. Она начала все вспоминать. Хаул, вестник зла. Не налегли делась, она была в укрытии одна. «Вестник!» Тихо позвала эльфийка. Никто не отозвался. У нее все похолодело внутри от мысли, что он ее бросил. Она почему-то боялась остаться одна. Нина глубоко вздохнула, пытаясь унять волнение, раздвинула мокрые ветви и выползла наружу. Лил дождь, который под плотными ветвями даже не чувствовался. Нина глядела, заросли травы и можжевельника среди валунов, раскиданных по холмистой местности. Она с трудом вспоминала вчерашнюю ночь, вымотавшись от событий длинного пути. Вчера Эльфийка даже не заметила, что гном Егоры замаячили на горизонте, а местность стала более гористой. Сейчас Ниной стояла на склоне холма, и вниз по камням стекали ручьи мутной холодной воды. Плащ начал намокать, но Эльфика продолжала вглядываться в ночь, выискивая спутника. «Вестник!» – позвала она чуть громче, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. Когда отклика не последовало, то простонала. «Ну где же ты?» Зависимость от вестника зла раздражала, однако ей было гораздо спокойнее рядом с ним. И Нинель не знала, то ли это ее прагматизм, приобретенный в Сахане, то ли она просто доверилась единственному существу, которое проявило о ней заботу. «Тебе бы стоило вернуться под еле, не мокнуть», – послышался приглушенный голос, и Нинель облегченно выдохнула и повернулась. Вестник зла стоял на валуне чуть выше по склону. Нинель смутилась. Она обрадовалась, но сказать ей было нечего. Зачем она звала его? Зачем искала? «Зайди в укрытие», — приказал вестник. «А ты?» «Я приду чуть позже». Нинель замялась, однако дождь и сырость перевесили чашу весов в сторону возврата в укрытие. Она забралась под ветви, съежилась и обняла себя за плечи. В хауле она только и думала о том, чтобы согреться, поесть и не умереть. В какой-то мере здесь было даже хуже, чем в Сахане. В мире демонов хотя бы было тепло. Зашуршали колючие ветви, и сквозь них протиснулся вестник зла, принеся с собой запах жареного мяса. Что это? Минель с удивлением глядела на поджаренную тушку какого-то животного на палке. Твоя еда? Ты приготовил для меня? Да, и заварил шиповника. Похвастался Вестник и протянул ей горячую железную фляжку. «Как ты... Зачем?» Запинаясь, прошептала Эльфийка. «Зачем тебе ответы на эти вопросы? Просто, Яши, наслаждайся!» Вестник поставил фляжку на землю и присел напротив. Нина улыбнулась и с удовольствием принялась за еду. «Вкусно! Что это?» «Заяц!» «Десять лет не ела зайчатину!» Не налюплетала свой завтрак или ужин. Мясо было сочным, нежным и словно таяло во рту. С каждым новым проглоченным кусочком тело наливалось теплом. Эльфика отпила из фляжки горячего напитка и блаженно замычала. Это был самый вкусный отвар, который она пила. От счастья у нее покатились слезы. «Ты чего?» – испуганно спросил вестник. «Я так давно не пила горячего шиповника, я так давно не ела вкусного мяса!» Шмыгая носом, лепетала Нинель. «И ты так заботишься обо мне, я уже забыла, что это такое!» «Прости, если обидел тебя!» Развел руками вестник. «Нет, ты меня не обижаешь, это слезы радости!» а, -а, -а. Извини, я не разбираюсь в эльфийских слезах. Ешь давай, а то остынет!» Нинель вытерла сопли и слезы, отпила из фляжки, восстановила дыхание и с удовольствием уплела полтушки. «Спасибо». Нинель навалилась на ствол ели. В животе была приятная тяжесть. «Но все же, почему ты мне помогаешь? Какова твоя цель?» «Я уже отвечал тебе на этот вопрос. Неужели ты думаешь, что сейчас ответ будет другим?» Нинель вздохнула. Она не принимала его прошлый ответ. Она не верила, что это бескорыстная помощь и жалости. Нинель закрыла глаза, уходя в размышления. Вестник сидел тихо, кто знает, куда он смотрел. И эльфийке это было совершенно все равно. Ее заботило только одно – что ему от нее надо? Связано ли это с бутыльком крови, оставшимся в Сахане? «Зачем ты приходил в Сахан?» Сидя с закрытыми глазами, спросила Нинель. Послышал создавленный смех. «Соедини уже все мои слова в свои головушки и пойми, что я помогал одному существу, а точнее тебе вернуться в хаул». Нинель в недоумении открыла глаза. «Почему?» «Потому что тебе не место в мире демонов. Я ведь уже говорил. Почему ты не запоминаешь мои слова?» В голосе Вестника чувствовалась усталость, но он продолжал говорить с неспокойным тоном. «Я не понимаю твоих мотивов», — пояснила Нинель. «Какая тебе выгода?» Вестник сидел на корточках, одной рукой опершись о землю, а второй о колено и молчал. Он не хочет говорить о своих мотивах. Может, он хочет использовать ее в своих коварных целях? Но коварных ли? Ведь он не был злодеем и негодяем по отношению к ней. Или это просто маска, уловка, обман? Но он такой заботливый. У Нинель разрывалось сердце. Оно не верила что Вестник желает ей зла. «Ты согрелась? Отдохнула?» «Отдохнула, но мой плащ вымок, и сейчас я вряд ли согреюсь». Минель демонстративно подняла полы плаща. Я бы с удовольствием развела костер. «Ты же эльф и должна понимать, что разводить костеру в еле не очень правильно». Проворчал Вестник зла. «Пора уходить. Нам надо быстрее попасть в Железный». «Хочешь быстрее избавиться от меня?» Спросила Нинель с подлобья, наблюдая за реакцией собеседника. «А ты хочешь продолжать путешествовать со мной?» Хохотнул Вестник. «Не думаю». «А вдруг?» Сверкнув глазами, бросила вызов Нинель. С силой подул ветер, проникая сквозь ветки и сбрасывая капли дождя на притаившихся путников. Его порыв был настолько силен, что даже балахон Вестника колыхнулся. «Холодный восточный ветер». Вестник оглянулся назад, и Нинель почувствовала его напряжение. Она тоже села на корточки, готовясь к неожиданностям. И тут в ней вновь проснулось то, что она не чувствовала десять лет. Невероятная тяга куда-то в поисках чего-то. Как тогда в Адрилоуне много лет назад, перед тем, как сбежать из леса. «Чувство утерянного важного». Миналь в мельчайших подробностях вспомнила тот день, когда она стояла на Роуке и глядела на Джаранский тракт. Порыв ветра и ослепительная вспышка света с темным силуэтом внутри. Вестник повернулся к эльфейке и чуть склонил голову, похоже разглядывая ее изумленное лицо. «Надо идти», — твердо произнес он и выбрался наружу. Миналь не стала возражать. Чувство, что надо двигаться и искать нечто, вновь заполнило ее сердце, и она вылезла из укрытия под проливной дождь. Вестник ждал ее, подставив ладонь дождю. «Тебе не показался этот порыв ветра странным?» — спросила Нинель, набрасывая на голову капюшон. «Не показался?» Эхом повторил ее вопрос вестник. Он оглядел окрестности. «Нет, не показался». Нинель вздохнула, не заметив той иронии, что прозвучало в его словах, и решила, что вестник не мог почувствовать то же, что и она. «Я наложу на тебя заклинание защиты от воды». Вестник повернулся к ней. «Предупреждаю, чтобы ты не пугалась, когда я буду его произносить. Это не навредит тебе, я просто не хочу, чтобы ты промокла». От этой заботы Нинель удивленно приподняла брови, но кивнула. Вестник занес над ней руку и прочитал заклинание. Вода испарилась из ее намокшей одежды, и теперь капли дождя падали и тут же стекали с плаща, не оставляя следа. «Спасибо». «Должна будешь», — усмехнулся вестник. «Вот за это не буду», — буркнула Нинель. «Это было твое желание оградить меня от дождя. Я не просила». «Как скажешь». Отмахнул вестник и пошел по склону вниз, перепрыгивая с камня на камень но я обязан был попытаться повесить на тебя еще один долг». Нинель лишь показала ему язык. Они шли, а дождь не прекращался. Нинель погрузилась в воспоминания о родном лесе и о причинах, заставивших покинуть его. За десять лет в Сахане ни разу не всколыхнулось это чувство. Нинель связала его с тем порывом южного ветра, когда она стояла на руке и смотрела вдаль. И ведь по странному стечению обстоятельств ее путешествие началось на юг, Тогда ее словно позвали, а сейчас ветер был восточный. Что бы это могло значить? Связаны ли вообще эти два события между собой? Ветер приносит ей эти чувства, но почему? не окуналась в прошлое, выискивая ответы. Ее полностью поглотила эта мысль, так что она уже забыла о Вестнике Зла и о причинах, что двигали его поступками. Она переключилась с него на себя, однако ответы на вопросы так и не нашлись. Дождливая ночь проходила спокойно. Снежные вершины гномьих гор становились все отчетливее и ближе, и острые пики вгрызались в тучи, словно зубы огромного чудовища. Путников никто не преследовал, и они никого не встречали, передвигаясь по дикой местности. Нинель сильно натерла ноги сапогами гораздо большего размера, чем ее маленькая ножка. Спасала то, что обувь, защищенная магией, тоже не намокала. Для сна они опять расположились в зарослях ельника. Нина лишь коснулась земли, сразу провалилась в глубокий сон. Вестник же уснул не сразу. Он долго смотрел на эльфийку, пока очередной порыв ветра не вывел его из дум. Холодный восточный ветер. Вестник встряхнулся, словно собака, и вышел на морозный воздух. Ближе к рассвету дождь прекратился, однако облака все так же плыли по небу, закрывая прекрасную картину восходящего солнца. Ветер собирался возле ели в небольшой вихрь. «Что тебе надо?» Холодно спросил вестник. «Ты должен для меня кое-что сделать!» Послышалось низкое гудение из вихря, отдаленно напоминающее слова. «Должен?» Прорычал вестник. «Когда это я влез в долги перед тобой?» Эльфика! Прошептал ветер. «Решай свои проблемы самостоятельно, Эфирис!» Холодно произнес вестник. Он собрался было уйти, но из вихря вылетел порыв ветра и ударил вестника в спину. Тот пошатнулся и обернулся. «Пожалуйста!» Шелестел вихрь, завывая порывами ветра. «Что ты опять хочешь?» Скрестив руки на груди, нахмурился вестник. Я уже по твоей просьбе спас ее от работорговцев. Уведи ее на восток. Уходи, я не буду больше выполнять твои просьбы. Я достаточно сделал для вас обоих. Пожалуйста. Опять последовала просьба. Вы связаны с ней. Что? Рыкнул вестник. Я тебя предупреждаю, Фирис, не играй со мной в свои игры, я не могу быть с ней связан. Уведи ее на восток. Уходи. Яростно зарычал Вестник, чувствуя, как бог ветра стучит в его сознании, пытаясь им управлять. Порыв ветра разнес вихрь, и все стихло. Вестник тяжело вздохнул и посмотрел на густые ветви ели, под которыми спала Нинель. Она не заметила их диалога. Вестник мог видеть тепло ее тела, чувствовал ее запах, поэтому ему совсем не было необходимости непосредственно видеть девушку. Он лишь хмурился и раздумывал, что же ему теперь делать. Когда Вестник разбудил заспанную эльфийку, она с трудом смогла встать из-за намазоленных уставших ног. «Что случилось?» – спросила от дневного света. «Сегодня мы пойдем днем». Вестник казался немного мрачнее, чем обычно. «Скоро придем к Железному. Ночью гномы в город не впускают». «Я не знаю, смогу ли идти днем», — засомневалась Нинель. «Мне солнце сильно сжет глаза, я ничего не вижу». «Солнца нет, тучи на небе», — бросил Вестник. «Походи с капюшоном на голове». «Прямо как ты». Нинель отряхивалась от налипших иголок и грязи. Влажный воздух пропитал все вокруг, и она поежилась от холода. Даже теплый плащ, украденный у главаря работорговцев, не помогал справиться с холодом. «Да, но я хожу с капюшоном на голове из-за своей внешности», — кивнул Вестник. минель с любопытством глянула на всадника. «Твой магический плащ скрывает твою внешность?» «Да, тьма была магическая». Он раздвинул колючие ветви. Нинель сощурилась, но тучи были плотные, и это спасало от нестерпимого света. «Тебе надо больше находиться на солнце», — произнес вестник, выходя из укрытия. «Вообще тебе бы фруктов поесть, овощей, глистов повывести». «Пошел ты!» — Нинель вышла следом за ним. «Я серьезно говорю», — твердо сказал вестник. Тебе повезло, что ты эльфийка, имеешь недюжинное здоровье. В Сахане были суровые условия, хорошо, что ты их выдержала. Путники вышли на вымощенную камнями широкую дорогу. Вестник шел в тишине, и за ним тянулась аура напряженности. Минель тоже молчала, накинув капюшон и закрываясь от света. Она могла видеть только свои ноги, семенящие по каменной кладке, но с восторгом отметила, что день уже не доставляет ей столько беспокойства. Солнца не было, и рассеянный свет был гораздо мягче. Нинель опять погрузилась в думы и воспоминания. Они шли по тому же тракту, по которому Нинель десять лет назад ехала вместе с торговым обозом Железной. По дороге им попадались путники и повозки. Вестник зла обходил их стороной, чтобы избегать лишних контактов с людьми. Осенние ярмарки были в разгаре, и народ заполонил дороги. Нинель больше не пыталась покинуть Вестника и найти помощи у людей. Она еще в Сахане перестала рассчитывать на чью-то помощь, и к этому добавилась еще ее продажа в рабство городской стражей. Поэтому Нинель решила не изменять саханской привычки никому не доверять и сторонилась людей, как и Вестник. После полудня они подошли к Железному. Стены города возвышались над землей метров на двадцать, а перед ними был большой ров со взбитыми в дно кольями – Меж были видны фигуры стражников. Железный имел форму полукруга, с одной стороны которого были неприступные скалы, где жили гномы. Над воротами в город висел огромный серобелый щит со скрещенными над ним секирами. Въезд был платным. Около ворот толпилась куча торговцев со своими товарами. Они галдели и ругались, пытаясь протиснуться вперед. Лошади недовольно фыркали, баки мычали, а стража обозов выясняла между собой отношения. В общем, стоял неимоверный гул. Минель была не по себе от этой толпы, но идущий рядом вестник успокаивал своим присутствием. «Эй, смотрите, вестник зла!» — крикнул какой-то мужик. Минель вздрогнула. «По всем повозкам волной пошло. Вестник зла, вестник зла!» То и дело слышались возгласы типа «Что он здесь делает или давайте его убьем?». Проходя рядом с телегами, Нинель заметила, что у воинов в руках оружие и смотрят они на Вестника полным ненависти взглядом. Только на землях гномов были свои правила, в которых четко говорилось, что Вестник – их гость, и его нельзя трогать. Дойдя до ворот, Вестник встал за повозкой, которая проходила досмотр. Никто из торговцев даже не заикнулся насчет того, что парочка прошла без очереди. «Кого я вижу?» Воскликнул стражник гном, увидев перед собой вестник козла. «Давно тебя здесь не было!» «Привет!» Поздоровался вестник. «Пропустишь? У меня дел много!» «О чем разговор? Только сильно по городу не разгуливай! Сейчас самый разгар торгового сезона, сам понимаешь!» «Да я всего дня на два, больше не задержусь!» «А это существо с капюшоном на голове с тобой?» В голосе гнома скользнуло недоверие. Нинель слегка приоткрыла лицо и увидела удивление в глазах гнома. «Это на тебя не похоже!» Сощурившись обратился гном к вестнику. Послышались возмущенные крики позади. Люди требовали, чтобы вестник быстрее ушел. «Все в порядке, она со мной!» Сказал вестник зла. Гном нахмурился, но махнул рукой, пропуская парочку в город. Нинель поразилась количеству народа внутри города – Люди и гномы сновали туда-сюда, толкаясь и переругиваясь. Казалось, через эту толкучку не протиснешься. Только тут эльфика впервые задумалась о том, как хорошо быть вестником зла. Он шел через толпу, как нож сквозь масло. Народ стремился держаться от него подальше и быстро расступался на его пути. Нинель не сводила со спутника взгляда, боясь отстать, потеряться и остаться наедине с окружающим миром, не доверяя больше ни единому живому существу. Внезапно прямо перед ногами вестник-козла споткнулся и упал упитанный гном. Вестник быстро среагировал и перепрыгнул через упавшего, чуть не зацепившись балахоном за мешки на его спине. Шедшая следом Нины не смогла так быстро среагировать и повалилась на гнома сверху. Тут же на нее упал еще какой-то зазевавшийся человек, и возникла неразбериха. Люди, которые не смотрят себе под ноги ничего не замечают, запинались и падали. Вдруг во всей этой толчее послышался пьяный голос. «Э-э, да они там, походу, <сих> деньги собирают!» Куча стала еще больше. Вестник возвышался над толпой, стараясь отыскать где-то внизу спутницу, которая выбиралась из-под упавших на нее. Послышался и звон денег. Видимо, какой-то зевака выронил приличный мешок с монетами. А может, кто-то неудачно попытался его украсть. И, услышав звон монет, такой узнаваемый и сладостный, толпа ринулась на землю, шаря в пыли. Стоял ужасный шум. Все галдели, дрались и ругались. Нинель поняла, что без посторонней помощи ее может просто задавить толпой. «Вестник!» Крикнула она, надеясь, что он услышит и поможет выбраться. Вестник услышал ее голос. Он разглядел в толпе светлые волосы, потянулся к ним и вытащил за шкирку какого-то гнома, который угрюмо уставился на него. «Извиняюсь», — буркнул Вестник и бесцеремонно откинул гнома. Нинель подняла руку, чтобы ему было проще ее найти. Вестник заметил ее, растолкал людей, схватил за поднятую руку и потащил за собой. Нинель видела, как за его черный балахон цепляются люди, пытаясь с его помощью встать. Но вестник словно этого не замечал и продолжал идти дальше, и люди валились с ног, а иногда и тащились за ним по камням мостовой, не отпуская балахон. Нинель случайно наступила на одного из таких, и человек перехватился за ее ногу. Она начала падать, потянув за собой вестник козла, но тот встал, как нерушимая скала. Ниналь отчаянно на него посмотрела? Ее словно пытались разорвать напополам. Вестник тянул ее за руку к себе, а за ногу уцепился мужчина. И тут Вестник сделал резкий шаг в ее сторону и пнул человека в лицо. Тот отпустил ногу и схватился за разбитый нос. Змеей, пробравшись между ищущими деньги, Вестник и Нинель наконец выбрались из толчей. «Мне надо встретиться с другом», – произнес Вестник, когда они шли по главной улице. — Можешь пока погулять по городу, или найди себе занятия по душе. — Может, я найду эльфов и вернусь в Адриллоун? — пробормотала Нинель. — Как пожелаешь. — Пожал плечами вестник зла. — Если что, когда зайдет солнце, я буду в таверне Камень Жизни. Там встретимся, если захочешь. Эта таверна находится в двух кварталах восточнее фонтана на главной площади. Пока и, развернувшись, зашагал в ближайший переулок. Нинель проводила его хмурым взглядом и побрела гулять по городу. Вестник не проявлял враждебности, не заставлял следовать за собой, дал свободу в действиях и решениях. Но зачем она ему нужна? Нинель не знала и, возможно, уже и не хотела знать. К чему это? Он вытащил ее из Сахана, забрал от работорговцев, и она ему обязана жизнью. Нинель сама приняла свой долг перед ним после того, как он ее спас. Возможно, она ему отплатит тем, что позволит использовать себя в его планах. Нинель отгоняла мысль о том, что вестник может ей навредить, ведь тогда не было смысла ее спасать. Нинель блуждала по улицам, разглядывая постройки. В этом городе жили не только гномы, но и люди. Это отразилось и на архитектуре города. Люди любили более вычурные формы с украшениями, а гномы придерживались простых и практичных сооружений. Эльфика с удовольствием постояла возле кузни, глядя, как работает мускулистый гном. Глотая слюни, прошла мимо булочной. У нее совсем не было денег. В этот момент она поняла, что ей надо как-то заработать себе на жизнь и что она совсем не представляет, как искать работу. Уйдя из Одрилоуна, она отправилась с торговым обозом, и там ее кормили и одевали как охранника, давали все необходимое для жизни. Когда она попала к Денарису, каким бы он ни был гадом, он дал ей приют, Кормил ужасно, и она всегда могла добыть пропитание. В Сахане были другие законы выживания. Здесь же, в городе, она могла либо красть, либо зарабатывать каким-то другим способом. Петь песни и собирать подачки. Или попроситься в таверну официанткой или уборщицей. Убирать она умела. Последние девять лет она только то и делала, что убирала замок. Нинельса дрогнулась, вспомнив все, что она вытерпела в том проклятом месте. Закат застал эльфийку, сидящей в парке возле пруда. Она поглаживала траву и любовалась отражением темных облаков на глади воды. Настал назначенный час. Она нисколько не сомневалась, стоит ли идти навстречу вестником зла, пока он единственный, кому она доверяла. Днем Нинель уже видела таверну «Камень жизни». Это двухэтажное каменное здание, с одной стороны обросшее диким виноградом. Название было вырезано прямо в стене на гномнем языке. Нинель с трудом вытащила из памяти этот язык, поскольку пользовалась им давным-давно при прочтении гномных книг на занятиях в Одри Лоуне. Нинель зашла в заведение и оглядела посетителей. Вестника среди них не было. Нинель тихонько прошла к стойке, пытаясь быть менее заметной, словно тень. Хозяин гном разговаривал с каким-то человеком, и ей пришлось подождать, пока гном обратит на нее внимание. «Привет!» Обратилась Нинель к улыбнувшемуся ей хозяину. Не приходил ли сюда Вестник Зла? Гном вопросительно смотрел на нее. Нинель ждала ответа. Шли секунды, но гном продолжал молча смотреть на нее. «Вестник Зла здесь был?» Переспросила Нинель. «Прости, но я не понимаю тебя». Хмуро ответил гном. «Я даже не понимаю, на каком ты языке со мной говоришь». Нинель опешила, а потом с досады стукнула кулаком по стойке. Она опять говорит на саханском. «Извините». Она перешла на всеобщий. Гном не обратил внимания на ее вспышку гнева, видимо, ему не привыкать к странным выходкам посетителей. Я спрашивала, не приходил ли сюда вестник зла. «Вестник? Нет, не приходил». Ответил гном с подозрением, оглядывая посетительницу, прячущую лицо и говорящую на непонятном языке. Ниналья отошла от стойки и села за свободный стол в углу. Она с любопытством осматривала посетителей. Но вид веселящихся шумных людей пугал ее. Она, словно потерянная, оглядывалась, привыкая к окружающим. Раздался глухой стук двери. В таверну вошел вестник зла. В зале на мгновение стихло. Вестник огляделся и направился к эльфике. Плюхнувшись на стул напротив нее, он устало вздохнул. — Ну, как тебе город? — спросил вестник. — Не говори со мной на Саханском. Яростно прошипела Нинель вместо ответа. «Прости», – смутился вестник, переходя на всеобщий язык. Нинель потупилась. Ее реакция была груба, ведь он разговаривал с ней на том языке, на котором они говорили до этого момента. «Завтра днем я уеду отсюда», – не дождавшись ответа, сменил тему вестник. «Мне здесь задерживаться ни к чему. Поедешь со мной?» Нинель приподняла бровь. До этого момента она думала, что Вестнику все равно на ее присутствии рядом. Зачем же он зовет с собой? Вежливость это или он действительно втирается к ней в доверие, чтобы потом использовать в своих планах? «Я подумаю до утра», — ответила она. Вестник кивнул. Ниналь не ни хотелось оставаться одной среди людей, но она еще сомневалась, стоит ли идти с Вестником зла. Хотя он может поддержать ее и помочь привыкнуть к чужому своему миру. Он знает, где она побывала и понимает, что она могла пережить там. А вот другие эльфы или люди вряд ли смогут понять, что если они не примут ее, что если эльфы Водрелоу не подумают, что она стала шпионом демонов, Миналь боялась этого больше всего. Я договорюсь с хозяином о комнатах и обужении. Вестник встал и пошел к стойке. Пока он говорил с хозяином, в таверну вышли люди в зеленых плащах, блестящих кольчугах и при оружии. Они мельком глянули на вестника козла и направились к свободному столу. Вестник снял две комнаты и теперь вел эльфийку в одну из них. Открыв резную дубовую дверь, он пропустил вперед Нинели, сказал. «Это твоя комната. Если понадоблюсь, я в комнате напротив». И ушел, прикрыв за собой дверь. Ниналя смотрела комнатку. Она была небольшая, с простой кроватью, вешалкой, столом и двумя стульями. Рядом с вешалкой висело зеркало, под ним умывальник. Глянув в отражение, эльфийка лишь вздохнула. На нее смотрели два голубых глаза на чумазом бледном лице. Ссадины, царапины ушибы, синяк на подбородке. Грязные тусклые волосы, слегка прикрывающие плечи. Холодный, настороженный взгляд из-под Нинель умылась, чтобы смыслиться грязь и кровь. Пришлось сильно потереть кожу, чтобы отмыть ее. Потом Нинель скинула плащ и рубаху и оглядела тело. Рана, полученная в сражении с гоблинами, зажила, не оставив у следа. Нинель скинула сапоги, сняла обмотки и проверила ноги. Выглядели они не очень. Возможно, стоит попросить еще мази у вестника зла, чтобы залечить стертые до крови ступни. В дверь постучали. Нинель накинула плащ и открыла дверь. За порогом стоял молодой гном с короткой, но ухоженной бородой и держал поднос с едой. «Это мне?» – удивилась Нинель. «Вестник распорядился». Безучастно ответил гном, однако глаза его с любопытством скользили по эльфике. Нинель пожила плечами и забрала поднос. Она похлебала суп сухариками, обливаясь слезами от счастья и растягивая удовольствие. Потом упала на кровать и блаженно потянулась. Теплая, уютная, таверна, с прекрасной едой и обслуживанием. Ниналь даже не знала, что такое можно встретить. Путешествуя с торговым обозом, она ночевала, где придется, и в основном в повалку с мужиками. Индивидуальных комнат она не видела ни разу. Ниналь решила, что надо отблагодарить весника за все, а заодно и попросить мази для ног. Ниналь накинула рубаху, которая была и велика, и больше выглядела как короткое платье, и направилась в комнату напротив. Она уже хотела постучаться, однако услышала раздраженный голос и прислушалась. «Я сказал нет», — говорил Вестник. «Ты же владеешь силами тьмы! Ты сможешь реализовать свои самые заветные мечты, призвав в мир этих созданий!» Послышался незнакомый голос. «Кто тебе такое сказал?» Прогремел Вестник. Его обычно хриплый голос стал на удивление чистым в этом возгласе. Нинель впервые услышала, как он повысил голос. «Все так говорят, даже господин!» Неуверенно произнес его собеседник. «Слушай меня, человек, я не служу злу, и я не пойду на службу к твоему хозяину!» Отрывистый со злостью прошипел вестник. «Тогда кому ты служишь?» Тоже со злостью спросил другой. Я никому не служу. Мне не нужен поводырь в жизни. Если твой хозяин хочет власти надо мной, пусть подавится своими кишками. Господин не простит тебя такой наглости. Он найдет и убьет тебя. Как только эти земли окажутся в его власти, у тебя уже не будет места, где ты сможешь укрыться. Жду, не дождусь, когда он лично придет ко мне с мечом. Презрительно хохотнул Вестник. А теперь проваливай. Мне неприятно общение с псами придурка, взомнившего себя богом. Я это тебе припомню, урод!» Дверь открылась, и Ниналь увидела черноволосого мужчину в зеленом плаще. Он злобно сверкнул темными глазами и прошел мимо нее. Когда его шаги затихли в дальнем конце коридора, Ниналь перевела на Вестника полный недоумение взгляд. «Ты все слышала?» Спросил Вестник немного смущенным голосом. «С чего ты взял?» «По твоему взгляду, понял. Ну, заходи, чего на пороге стоять?» Пригласил он. Нинель, ступая босыми ногами по деревянному полу, зашла в комнату. Она села на стул и мельком оглядела помещение. Вестник сидел напротив, облокотившись на стол и обхватив голову большими ладонями. Черная кожа его рук под цвету сливалась с черным балахоном, и горб на его спине выглядел меньше, чем обычно. Вестник казался грустным и уставшим. Я пришла к тебе с просьбой. Произнесла Нинель и подняла ноги. Погляди, что с ними. Я не смогу никуда идти завтра, поэтому хочу попросить у тебя той чудесной мази. Хорошо. Вестник зла достал бутылек из кармана и пододвинул девушке на край стола. Нинель взяла мазь и принялась мазать кровавые мозоли. Теперь скажи, кто к тебе приходил? Кривясь от боли, что доставляла странная мазь, спросила Нинель. Это был Александр Томин от какого-то господина Заудена. Тот собирает сильных людей для завоевания этого мира. Хотела меня пригласить. Ниналь хохотнула и отдала мазь вестнику. Что за бред? Ну, я такого же мнения. Ты отказался. Почему? Мне это неинтересно. Прислуживать кому-то исполнять чужую волю? Хм... «Я никогда не рассматривал свою жизнь в разрезе служения кому-либо, и никогда даже не собирался этого делать, и уж тем более мне не хочется творить зло, как думает тот человек. Только люди почему-то обозвали меня вестником зла, наверное, из-за моего вида». Усмехнулся вестник. «Ты действительно выглядишь пугающе, но тебя прозвали вестником зла не только из-за внешности», добавила Нинель. «Еще из-за того, что я появляюсь перед нападениями орков. Люди думают, что я специально насылаю на них злобных тварей». Вестник покачал головой. «Хотя сначала мне просто было интересно посмотреть на битву людей-орков. Я ведь никогда раньше их не видел. А потом пошли слухи, сказки, сплетни. Меня начали обвинять вообще во всех бедах. Ну, я и решил своим появлением предупреждать людей об опасности. Но люди до сих пор этого не поняли». Зато гномы это заметили, и как-то вышло, что я с ними подружился. Тогда почему гномы не расскажут людям? Люди глухие. Они отрицают очевидные вещи, принимая за правду домыслы и слухи. Ниналь обдумала слова вестника зла. Они звучали убедительно. Возможно, вестник вовсе не такой плохой, как о нем говорили люди. «Как к тебе относятся эльфы?» Ниналь возобновила допрос – Она старалась вести милую беседу, чтобы вестник продолжил рассказывать о себе. Возможно, уютная таверна и на него действует расслабляюще. «Эльфы меня не боятся, но недолюбливают». Он помолчал и добавил. «Я, кстати, один раз был около аудрилоуна Это было давно, лет десять назад. В Джаране тогда был праздник». Я появился перед обозом, и все люди разбежались. Постояв на холме и посмотрев на ваш лес, я ускакал куда подальше. Мне надо было быстрее убраться из Джиарана. За мной охотилась стража из столицы. Я без спроса проник на бал во дворец короля и навел переполох среди вельмож. «Безумец!» Протянула Нинель с улыбкой, поражаясь такому дерзкому поступку. «Зачем ты это сделал?» Из банального любопытства. Развел руками вестник. Никогда не был на подобных мероприятиях. Нинель покачала головой, поражаясь этому существу. Она вспоминала, какой она тоже была любопытной, когда жила в Адрилоуне, как она хотела побывать везде и посмотреть мир, и как тяга к приключениям заставила ее уйти из леса вместе с чувством поиска. Что-то щелкнуло в мозгу. Ты говоришь, ты был десять лет назад возле Адрелоуна? Она старалась говорить медленнее, чтобы едва уловимая нить событий не ускользнула. Когда там был праздник, и обоз шел по дороге, а ты его напугал? Да, все так. Нинель до мельчайших подробностей вспоминала события этого дня. Слева из Адрелоуна вытекала река, ты стоял на возвышенности возле валунов? Да, вроде было что-то такое. Задумавшись, кивнул Вестник. А порыв холодного ветра был? Возможно. Ошарашенная Нинель сидела на стуле. Могла ли быть та темная фигура в свете Вестником зла? Сердце колотилось в груди. Неужели судьба еще тогда связала ее с этим существом? Макс, с невероятной силой. Это точно он. Нинель часто задышала от восторга. — К чему такие вопросы? — поинтересовался Вестник. «Я тебя там видела! В тот момент!» В глазах Нинель загорелся огонь восхищения. Вестник склонил голову на бок. Нинель решила, что он ей не верит. Я стояла на роуке, смотрела вдаль, как обозы идут по дороге. Задумавшись, я пропустила тот момент, когда люди разбежались, но потом подул ледяной ветер, а затем яркая вспышка света ослепила меня, и в ней я увидела темную фигуру. Это было десять лет назад, как раз примерно тогда, когда ты был там. Все совпадает! Вестник продолжал сидеть, склонив голову. «Ну же, скажи, что это был ты!» Нинель вскочила. «Даже если это был я, это ничего не значит», сухо произнес Вестник. «В смысле, не значит?» Нинель в разочаровании осела на стул. «А как же вспышка света? А ветер?» «Ветер?» Вдруг эхом повторил Вестник. «Возможно, все дело в ветре, не во мне». «А свет?» — прищурилась Нинель. «Что свет?» «Это была магическая сила. Я это точно знаю. Твоя. Почему светлая?» «А почему нет?» Нинель открыла рот. «Действительно, почему нет?» «Так ты светлый маг!» А глядя на весник козла, спросила Нинель. «Нет, не светлый». Нинель нахмурила брови и процедила сквозь тиснутые зубы. «Хватит говорить загадками!» «Я всего лишь отвечаю на твои вопросы», — развел руками вестник. «Задавай их правильно». «Как я задам их правильно, если даже не понимаешь, что конкретно надо спросить?» В негодовании вскочила Нинель и подылась вперед, навалившись на стол. «Неужели ты не можешь сказать мне правду?» «Какую правду?» Спокойно усмехнул совестник. Его нисколько не смутила ее вспышка гнева. Он покачал головой и добавил. «Может, ты мне расскажешь о себе? Ты же не говоришь, кто ты, откуда, о своих планах. Почему я должен рассказывать о себе?» Нинель смутилась. «Ты мне не доверяешь?» Спросила она. «Да, не доверяю». «Прости, потопилась Нинель». Я думала, что после стольких дней пути я уже заслужила твое доверие. Я ведь не пыталась навредить тебе. То же самое я могу сказать и о себе, — заметил Вестник. Но доверять ты мне не торопишься. Нинель еще больше смутилась и снова села на стул. Зато теперь я уверена, что в том свете был ты. Упрямо пробормотала она. Даже если это не так, я буду верить, что это так. Твое право, Эльфика. Развел руками вестник. Нинель, меня зовут Нинель, дочь Валиона. О, как солидно. Тебя ведь не вестник зовут, верно? Нинель в упор посмотрела на собеседника. У тебя должно быть имя. Скажи, как тебя зовут? Вестник замолчал. Он колебался, и Нинель это почувствовала. Она сидела на стуле и болтала ногами, дожидаясь ответа. Друзья называют меня Ким. Наконец выдавил из себя вестник. «Думаю, ты можешь называть меня так, раз уж мы с тобой вроде как подружились. Только при людях не называй никому мое имя. При людях я вестник зла». Повисло молчание. Нинель поразила то, что ей открылось, и то, что вестник назвал ее своим другом. Возможно, она одна из немногих, кто так близко с ним общался. Интересно, а Денарис тоже о нем столько знает? Вспоминая события в Сахане, которые теперь казались ей чем-то далеким, а не настоящим, Нинель лишь возвращалась к недоверию и беспокойству. «Завтра я ухожу», — нарушил молчание вестник. «Ты пойдешь со мной?» Нинель вздрогнула. Она опустила взгляд, наблюдая, как мозоли на ногах заживают, покрываясь свежей розовой кожей. Эльфика даже не успела подумать, поедет ли она с ним или останется в Железном, Нинель уже не боялась, что Вестник Зла будет использовать ее в недобрых целях, но ее пока не оставляла мысль, что правильнее будет вернуться в Одрилоун. Но как только она об этом подумала, ее сердце налилось тяжестью неверного решения. Нинель вновь тянула куда-то, искать что-то, и возвращение на родину болью отзывалось в глубине души, как и тогда в адрилоуне когда она хотела и боялась покинуть лес. Как и пару дней назад, когда порыв холодного восточного ветра воскресил в ней эти чувства молчавшие десятилетия. Нинель растерянно глянула на Вестника Зла. Она не знала, имеет ли он какое-то отношение к возникающим чувствам, но когда она думала о том, чтобы поехать с ним, боли не было. — Пока я думаю, что последую за тобой, — прошептала Нинель, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Сердце успокоилось. — Я буду рад, если ты составишь мне компанию. «А вот я не знаю, рада я или нет», — буркнула Эльфийка. «Я до сих пор не понимаю твоего поведения». Ким расхохотался. «Когда-нибудь все встанет на свои места», — ласково проговорил он. «А сейчас не загружай голову догадками». Нинель усмехнулась. «Легко сказать. Она закусила губу и уставилась в пол. Она должна задать еще один вопрос». «Ким, зачем ты отдал мою кровь Денарису?» Вестник скрестил руки на груди и холодно отозвался. «Это не твое дело. Иди спать». Нинель выдохнула. Ее вопрос о Денарисе был сегодня неуместен. Можно было задать его позже, ведь она собиралась отправиться с Вестником в путешествие. А сейчас он закрылся от нее и закончил разговор. Эльфика встала и пошла к двери. Она уже хотела было открыть дверь, но обернулась. «Ким, я хочу, чтобы ты выполнил одну мою просьбу». «Какую?» — безучастно спросил тот. Казалось, ему было не особо интересно, что там она хочет. «Если я еще раз заговорю про тебя на саханском языке, стукни меня по губам». Ким облокотился на стол и скрестил пальцы перед собой. «Я, по-твоему, изверг, что ли?» — вздохнул он. Нинель смутилась и потупила взгляд. «Мне это надо, чтобы привыкнуть разговаривать на всеобщем языке». Пробормотала она. «Знаешь, Нинель, если ты еще раз попросишь наказать себя физически за какой-то незначительный проступок, я дам тебе подзатыльник, как бы абсурдно это ни звучало». Нинель удивленно взглянула на Вестника, но он говорил спокойно и серьезно. «Никогда, слышишь, никогда не смей никому позволять причинять себе боль в наказание за что-то». Эта саханская привычка гораздо хуже, чем привычка говорить на языке демонов. Избавься от нее в первую очередь. Ты больше не раб. Эти слова сдавили сердце Нинель словно в тисках. Ком подкатил горлу, и она воскликнула срывающимся голосом. Но мне надо как-то отучиться говорить на саханском. Все придет со временем, — спокойно ответил вестник. — Не торопись. «Десять лет – это серьезный срок, я помогу тебе привыкнуть к хаулу, но не жди от меня плетей и побоев, это немного не мой метод». Нинель шестым чувством поняла, что он улыбается. Александр Томин спустился в обеденный зал. Он едва сдерживал ярость. Господин Зауден пообещал вестнику зла выгодную сделку и большую награду, но вестник отказался и Саня не знал, что его взбесило больше. Резкий разговор или отказ мага от такого заманчивого предложения. А может то, что Саня не смог выполнить задание? Или все дело в том, что он теперь не получит награду? Александр пролетел через зал темной тучей и сел за стол к своим людям. Все пятеро обратили к нему вопросительные взгляды, но результат беседы с Вестником Зла стал понятен по лицу командира. Саня описал всю ситуацию самыми грязными ругательствами. «Я с самого начала говорил, что это плохая затея», — заметил воин со шрамом на щеке. «Мы столько времени потеряли, чтобы найти вестника зла, и все оказалось зря». «Зря?» — спылил сидевший напротив него седовласый мужчина. «Ты забыл о тех деньгах, которые нам пообещали за это? Да я готов еще 10 раз попробовать его завербовать». «Мы все сделаем ради этих денег, Виктор», — усмехнулся Саня. «И мы выполним задание». Я не собираюсь останавливаться на этом. Заудену нужен этот темный маг, а нам деньги. Мы должны найти способ привести вестника зла к Заудену. Но как мы сможем? Спросил парень. Это же вестник зла. Про него ходит столько легенд и слухов. Опасно переходить ему дорогу. Сидевший рядом с парнем, широкоплечий мужчина улыбнулся. Не дрейф, Раш. Пробасил он, стукнув парня в плечо. «Все эти слухи распускают простолюдейны, которые верят во всякий бред. Вестник Зла просто нелюдим и колдун. Если гномы впускают его в город, то не такой он страшный, как о нем говорят». «Я все равно его опасаюсь», — буркнул Раш, пристыженный за свою трусость. «Возможно, я для него просто мерзкий человек, который принес странное письмо», — произнес Саня и скривился. Он никак не мог смириться с неуважением к себе, и он не понимал, как вестник мог отказаться от тех денег и привилегий, которые ему пообещал Зауден. «Если он не согласен следовать за нами добровольно, может попытаться привести его силой?» Спросил мужчина со шрамом. Саня задумался. Воевать с темным колдуном было неразумно, в их отряде не было мага, который мог бы ему противостоять. Но его ребята были прекрасными воинами, а у Сани был опыт ведения боя с магами, и он знал их слабые места. Они могут попробовать пленить вестника зла. Пока Саня думал, его друзья болтали о слухах, ходивших вокруг вестника. «Да-да, он может исчезать и становиться невидимым, а его конь соткан из тьмы», – вещал худощавый мужчина. Его одежда была неряшливой и грязноватой, хотя за своей кольчугой он ухаживал исправно. Кожаные перчатки, говорившего, постоянно были измазаны соплями от непрекращающегося с наступлением холодов насморка. «Он не оставляет следов и любит жрать детей!» Кенир, заткнись!» — прорычал широкоплечий мужчина. «Это глупые сказки крестьян! Он опасен, но не настолько!» «Успокойся, Гек!» Вступился за товарищем мужчина со шрамом. Командир поднял руку, и все смолкли. «Помните того, кто был с вестником? Спросил Саня. «Да, странный одетый человек», — кивнул Гек. «Не по размеру у него одежонка», — ухмыльнулся Виктор. «Это не человек», — произнес Саня. «Это эльфийка, молодая еще девчонка, и я столкнулся с нее комнаты вестника зла». «Эльфийка?» Изумился Гек. Молодые эльфики не покидают лес. Им слишком опасно быть в мире людей. Он ее украл. Саня пожал плечами. Проследим за ней. Если она ему важна, мы можем этим воспользоваться.